Глава 13. Мы вас кормим исключительно из любви к деньгам. Макдональдс в любой стране мира. Итак, когда бывший россиянин неловко плюхнулся на чисто выметенную территорию чужого двора, дверь в дом распахнулась, и к нему выбежала толстая ханум в свободном платье, полосатых шароварах и чувяках на босу ногу. Лицо она прикрывала краем платка, небрежно повязанного на голове. Из-под сросшихся бровей смотрели грозные черные глаза. — Вами! И где вас носит почтеннейший? Мы вас ждали еще вчера, вы только приехали. Да еще и лежите, словно вас святой хызр колесницы переехал. вставать вставайте, пора готовить. За что мы вам столько танго платим? — Тетка, тебе в детстве анки-пулеметчицы не дразнили? Строчишь, как? Лев с трудом встал... Показал кулак Рабиновичу, и ехнув, схватился за ушибленную поясницу. «Убью, сволочь, лопоухую!» «Айдут!» — женщина тут же прикрыла ладонями уши. «Да не тебя! А слава от этого наглого с клинической улыбкой на всю морду!» «Так вы не, вы не абдул хаким сын Руфима из-под Хорума, умеющий делать лучший плов в Казани на 40 человек?» «Нет, я...» «Вами войдут! Ва-ва-ва-ва-ва-ва!» Раскачиваясь из стороны в сторону, начала было голосить женщина, и Лев тут же дал за задний ход, понимая, что если сбегутся соседи, то ему точно не сдобровать. «Не-не, не надо, это я! Я это, я! Я!» «Просто пошутил я, да. Шутка такая веселая. У меня друг-шутник известный. Вот я от него плохо нахватался. Вообще-то, мое имя Лев Аболенский, но друзья обычно называют меня именно Абдулла Хакимович. И не надо кричать. и Я пойду, да?» «Куда?» — мгновенно прекратив вой, дородная красотка резво подскочил к нему, цапнула за рукав и почти волоком отбуксировала поближе к воротам, где у левой створки располагался небольшой очаг, над которым уже висел закопченый казан. «Вот!» «Э-э...» «Что?» — осторожно уточнил потомок древней фамилии, почему-то подумавший, что сейчас его заставят отмывать котел. «Вот огонь! Вот казан!» Сейчас совесть дом принесу, а вы готовьте плов. Караван моего мужа прибудет с минуты на минуту. Прежде чем бедный багдадский вор хоть как-то сообразил, что, собственно, происходит, его вооружили ножом, доской для резки овощей, корзиной с луком и морковью, блюдом сырого мяса и мешком риса. — А вашему Ишаку я насыплю вкусного ичменя, но поспешите, уважаемый Абдула, время не ждет. Услышав волшебное слово «ячмень», Рабинович тут же сделал финт ушами, отсрютовал хозяину хвостом и бодренько протанцевал за крупной женщиной, оставив раздираемого сомнениями льва. С одной стороны, он не мог сбежать, бросив в чужом дворе ослика. С другой, не мог остаться, потому как это требовало умение готовить настоящий узбекский плов. По преданию, его рецепт Придумал сам Авиценна, великий ученый и врачеватель Востока. Он же научно рассчитал соотношение мяса, риса и овощей, однозначно запретив использовать говядину, птицу и дичь. Только годовалый барашек, только оранжевая морковь, белый рис, желтый лук, черный тмин, красный перец, шафран, имбирь. И тогда... Правильно приготовленное блюдо становится лекарством. Его было рекомендовано есть не чаще двух раз в месяц, запивая именно чаем, а не водой или вином. А к приготовлению настоящего плова никогда не допускали женщин, ибо плов — сугубо мужское искусство. Честно говоря, нервно бормотал бывший москвич, быть может, в первый раз в жизни берясь за овощи, «Все, что я помню об этом деле, так это то, что крышку с кастрюли нельзя снимать до полной готовности. И взбреложено средину мотылять налево. Ну и где мой поварской колпак, белый фартук и кулинарная книга? э где наша не пропадала?» Он довольно быстро почистил и порубил кружочками морковь, поставил казан на огонь, бросил туда курдючный жир — и плеснул подсолнечного масла. Порезал баранину порционными кусочками и принялся очистить лук. Вот тут, мама ой! Ну, в том смысле, что луковиц было штук десять, а заревел уже на второй. Слезы катились ручьем, но главный вор Багдада не привык сдаваться. Он быстренько выбежал за ворота, Честно отрыдал свое, хлюпнул носом и вновь кинулся с ножом на лук, но следующие три луковицы добили его окончательно. А Боленский вновь выбегал и плакал, возвращался, резал лук и снова убегал в слезах. Он даже не понял, что на третий или четвертый раз за ним уже с ужасом следили трое мужчин в запыленных одеждах караванщиков. — Глаза да не обманывают меня, почтеннейший Али Юсуф. Этот человек выбегал из твоего дома в слезах. — Вайме! Неужели случилась беда? Неужели горе пришло по твой кров Клянусь Аллахом, там у меня кто-то умер. Сухо резюмировал самый старший и, недолго думая, разразился бурным плачем. Спутники его поддержали. Два верблюда, груженные теками, флегматично вздохнули. Одолев восьмую луковицу, лев сумел сквозь слезы разглядеть упавших на колени мужчин, рвущих на себе одежду. Его большое сердце всегда отличало способность к состраданию. — Эй, хозяйка, там перед воротами три чувака плачут, честная пионерская. Не ваша, а? Тетка пулей вылетела из дома в сопровождении пяти разновозрастных детишек. При виде рыдающей троицы у нее подогнулись колени, и она горько заголосила на одной ноте, обняв самого младшего ребятенка. «Войдут вами за что Всевышний отвернулся от нас? Как нам жить? Нет, ни утешение, пусть я тоже умру вами». «Поистину, твоя жена в слезах, Алибн Юсуф, ангел смерти Азраил, посетил твой дом. Двое караванщиков обняли старшего и зарыдали еще громче». Перепуганные дети добавили вою. Быстро включились соответствующие соседи по улице. К тому моменту, когда упертый Аболенский наконец-то разделался с луком, высыпал его в казан, завалив сверху морковкой и мясом, слезно рыдал уже весь квартал. Сентиментальные восточные люди по-русски рвали рубахи на груди. Вопящие женщины драли волосы на голове. Собаки заливались горестным воем, смущенное солнце недоуменно взиралось в небес. И, возможно, даже сам Аллах подумывал, а не добавит ли еще и грустного дождичку для полного офигенения. Но в пиковый момент к воротам неожиданно протолкалась уверенная девица в чадре, ведущая за собой белого ишака. ляу -джан! «Тебя ни на минуту нельзя оставить одного. Что ты сделал им бедным мусульманам?» «Еще ничего не успел», — буркнул багдадский вор, пытаясь без мыла оттереть руки от липучего бараньего жира. «Я тут, блин, шеф-поваром подрабатываю. Клиенты заказали плов». «О, ты умеешь готовить плов?» «Ну, я типа экспериментирую». «Тогда тупо засыпай рис». «Лей воду и накрывай крышкой», — тепло посоветовал Хаджа. «Но никому не говори, что готовил именно плов, ибо если не получится, всегда можно соврать, что ты варил не плов, а шуле...» «Что такое шуле?» «Так фигня переводится как нечто из мяса с рисом. А я пока пойду разберусь с этим вселенским горем. Они же привлекают своими стенаниями всю Бухару». Да, мол, убил, наверное, с полчаса, выясняя у всех первопричину трагедии. Но старый караванщик и его жена столь яростно рыдали в обнимку, что добиться от них хоть какого-то вразумительного слова было просто невозможно. Хадже пришлось скинуть жаркую паранжу и, представившись работникам кладбища, громко попросить проводить его к умершему. Покойника искали долго. Сначала в доме, потом среди трех караванщиков. А так как не нашли нигде, то... — Зачем же ты плакала, глупая женщина? — Потому что первый плакал, возлюбленный муж мой. — Почему ты не спросила меня о причине моих слез, да не вспомнит тебя судный день? — Меня? Да чтобы он и не обернулся, когда шайтан будет по одному вырывать все волоски из твоей бороды. Сам обманул меня фальшивыми слезами, да еще ругать при людях. Право, верность, слушайте все, как недостойный муж обижает верную жену, а я еще наняла для него искуснейшего пригнашения. — плова. Ах ты, старая хорова, ворчливая сова войдут, где моя самая большая палка. — На уж этим тебе не похвастаться, муж мой, пусть и знают, что она у тебя маленькая. Хаджа догадался запереть ворота ровно за минуту до того, как на улице день скорби плавно перешел в шумный семейный мордобой. Караванщик душил жену, она пинала его, соседи левой стороны улицы дубасили правую сторону, и только два верблюда все так же взирали на буйство человеческих страстей с изумительной флегматичностью и пофигизмом. — Нам туда лучше не выходить, уважаемый, переждем здесь. — А у меня вроде все готово, — неуверенно признал Лев, приподнимая крышку. — Как ты там назвал-то? — Шуля. «Это не шуля!» — восхищенно принюхался на средин. «Это настоящий плов, леводжан!» И они торжественно в четыре руки вывалили содержимое казана на огромное расписное ферганское блюдо. Ибо истинный плов подают только в посуде, расписанной вручную синими, зелеными и коричневыми красками, получаемыми из растений и глины. И есть его положено прямо пальцами, запрокидывая голову, выгибая брови, ищурить от удовольствия. Ему надо отдаваться без раздумий, без остатка, как самой любимой женщине. Им нужно наслаждаться. Его не стыдно боготворить. Он насытит тело и успокоит душу а в сердце поселит несказанную радость. Соучастники только-только съели по первой горстке, как шум на улице подозрительно стих, и у ворота постучали. «Кто там?» — нагло проорал бывший помощник прокурора и Дамоло поддержал его согласным чавканьем. э это мы?» «Хозяева дома!» — после секундного замешательства ответили с той стороны. «А можно спросить, уважаемый, чем это так вкусно пахнет? Клянусь Аллахом, столь дивный аромат восхитительнейшего кушанья вызвал у нас обильную слюну и неведомое доселе щекотание в желудке». «Э, налетай, правоверные!» — лев вынужденно поднялся, протопал к воротам, И, сняв засов, распахнул их настиж. Налетай, казан большой. Не знаю, как на сорок, но человек на тридцать точно хватит. А может, и на все тридцать пять. То, что в ворота сразу хлынула толпа, и спасло нашего героя. Ибо вслед за семьей караванщика во двор вломилась и неведомо откуда взявшаяся стража. Кого они искали, было ясно без объяснений. Но в общей суматохе хаджа вывел обоих осликов, а гражданина Аболенского он нагнал аж через два квартала. Багдадский вор восседал меж горбов одного груженного верблюда и вел в поводу второго. Его совесть была чиста. Как вы помните, непонятно каким чудом он ухитрился в экстремальных условиях накормить кучу народа, а никто не заплатил ему ни полтаньго. И даже не сказал «спасибо». Это уж не говоря о риске, стрессе, нервах и всем таком прочем. Поэтому два корабля пустыни были взяты на абордаж, а груз китайского шелка, русского льна и персидских халатов легко перекочевал к самым бесчестным и нетребовательным перекупщикам. Впрочем, от самих верблюдов многоопытный Думулот тоже посоветовал побыстрее избавиться».